Глава 13, Маргарита. «Марго, ты почему грустная?» — спросил Миквой, опуская на стол под нос с завтраком. «Я не ответила». «Я уже спрашивал», — фыркнул псих. «Леди королевская невеста не желает говорить». «Кстати...» — Миквой ударил себя ладонью по лбу. «Маргарита, поздравляю с помолвкой. Для нас-то все было очевидно, мы даже не сомневались». Да, для парней из банды информация о помолвке особой новостью не стала. Мне казалось, что, учитывая поведение короля, остальные тоже не удивятся. Но товарищи по учебе в большинстве реагировали так, словно произошло нечто непостижимое. По дороге от женской общаги до главного корпуса меня подкараулило человек тридцать, чтобы расшаркаться в поклонах и выразить свое восхищение. Не вся пролитая на мою скромную персону радость была искренней, но это обычное дело. Радоваться чужому счастью умеют не все. Но неважно. Интересно и поистине приятно то, что новость о будущем брачном союзе наложилась на новость о проблемах защиты главного корпуса, и общая бурная реакция сгладилась. Народ обсуждал сразу две темы, и психо с ботаником тоже интересовали именно плетение. «Маргарита, ну хоть ты-то знаешь, что случилось?» подкатил ко мне Миквой. «Я знала». Но здесь и сейчас сил на сложные разговоры не было, поэтому я сказала. «Ничего критичного. Никакой катастрофы. Позже объясню». «Что значит «никакой катастрофы»?» — изумился ботаник. «Преподы вторые сутки на ушах». Я отмахнулась и вернулась к завтраку. Сделала глоток кофе, а Миквой... «Ладно. Но с настроением-то что?» А настроение было где-то в районе копчика. Только поделиться я была опять-таки не готова. В данный момент пыталась переварить новости сама. Распечатав конверт и взглянув на его содержимое, я сначала глазам не поверила. Потом ощутила себя в каком-то сомнительном фильме. А где еще можно столкнуться с такого рода сюрпризом? Но, увы, это был не фильм и не глюк. В моих руках действительно оказалась тонкая стопка уже начавших желтеть фотографий. Это была распечатка кадров с пенной вечеринки в бассейне, куда мы с девчонками ходили незадолго до моего перемещения. Я была в открытом купальнике и в пене, в окружении подруг и нескольких подкатывавших к нам на той вечеринке парней. То, что эти фото совершенно не сочетаются с моралью здешнего общества, вопрос десятый. Куда больше задело другое. Откуда они вообще взялись? Файлы хранились на моем стационарном компьютере. А он остался даже не дома, а у дяди, который забрал комп на время ремонта в нашей с мамой квартире. Должен был забрать. Ну и еще. Я не имею привычки печатать фотографии, в наше время это не нужно. Но здесь и сейчас я разглядывала глянцевые карточки. Более чем материальные. Еще раз. «Откуда они здесь взялись?» Шок сменился легкой паникой и снова шоком. Потом меня окликнула заучка, и я молча спрятала карточки обратно в конверт. Притворившись, что все в порядке, убрала конверт в ученическую сумку и отправилась на завтрак. Теперь сидела, пила кофе, ковыряла ложечкой кашу и не понимала, как быть. То, что фотки компромат — это однозначно. Пусть никаких записок не прилагалось, но было ясно, что это угроза. «Меня собираются шантажировать? Но для чего?» «Впрочем, глупый вопрос. Глупый и неважный в сравнении с другим. А что с моим дядей? Ведь получить эти фотографии могли только у него». «Всю первую лекцию я думала исключительно о конверте». Из-за охвативших переживаний в голове было туманно, но постепенно версия сложилась. Я знала лишь одного человека, кто имел техническую возможность такое провернуть. Портальщик Боксби. Маг очень узкой специализации смог найти меня в другом мире. Причем дважды. Сначала в кафе, а затем и в торговом центре, где я ожидал его для окончательного перехода. Я была убеждена, что маячком портальщику служила фаланга пальца бабушки Альбрина, которую Боксби получил от Юдиуса, что на меня вышли по принципу родства. А если отыскали меня, значит, могут отыскать и дядю. Добавить сюда пусть непрофильные, пусть слабые, но все-таки умения в ментальной магии и... Боксби даже не обязательно разбираться в технологиях нашего мира. Достаточно поставить задачу и загипнотизированный человек придумает все сам. Дядя у меня умный. Он мог. Зайти в компьютер, отыскать фотографии, отдать их в печать – задача ерундовая. Но самое главное – сам-то он при этом не пострадал. При мысли о том, что Боксби мог причинить дяде вред, в глазах потемнело. Я успокоила себя тем, что убивать человека долго и опасно, а время действия магических способностей в чужом мире ограничено магию начинает пожирать барьер. Чтобы перейти и взять фото и благополучно вернуться, Боксби должен был спешить. Ему бы не хватило времени на убийство. К тому же фотки не вечны. Следовательно, для полноценного шантажа портальщику потребуется дополнительный экземпляр компромата. А для этого дядя должен быть жив. От этих размышлений стало чуть легче, но успокоиться окончательно не получалось. Кроме страха за близкого человека, на меня давила неизвестность. Ведь я понятия не имела, чего от меня хотят. Вариантов выкупа было множество. Поэтому, даже невзирая на все свои умозаключения, я осталась растерянной. Я понятия не имела, как ответить на последний вопрос. А что делать теперь? Связаться с мамой? С Фелинией? Сразу пойти к Георгу? Впрочем, стоп. Для начала созвониться с дядей а для этого мне срочно нужен телефон. Раньше, чем мозг принял окончательное решение, рука потянулась к небольшой тату на лопатке. К счастью, этот графический артефакт, как и шарж, покидать мое тело не спешил. Я прикрыла глаза, сосредоточилась и сказала мысленно. «Георг, мне прямо сейчас нужны мой телефон и жрец». Повисла пауза. Где-то на заднем фоне звучали рассуждения преподавателя о магических потоках, а я превратилась то ли в натянутую тетиву, то ли в окаменевшую от напряжения статую. Если бы прямо сейчас распахнулась дверь, и в аудиторию вошел король с лысым чудовищем на руках, я бы не удивилась. Но события развернулись другим, более прозаическим образом. «Зачем?» Прозвучал в голове вкрадчивый голос его величества. «Соскучилась по неприличным...» «Видосиком?» Пфф, «У кого что болит?» Я закатила глаза, и вот теперь действительно стало легче. Дурацкая шутка, произнесенная таким серьезным тоном, вернула в реальность и даже наполнила оптимизмом. «Все будет хорошо». «Очень соскучилась», — соронизировала я. «Но телефон нужен для другого. Я должна позвонить своему дяде, вероятно, у него проблемы». «Какие проблемы?» После новой короткой паузы отозвался Георг. «С чего ты взяла? Он ведь в другом мире, откуда тебе знать о его проблемах?» «Объяснить?» Прямо сейчас это было неудобно и неуместно. Попутно я поняла, что скрыть ситуацию от жениха не получится и вообще. Скажу при личной встрече. Георг хмыкнул, а через миг прозвучало. «Воспользоваться моим телепортационным амулетом сейчас не получится». «Защита дворца по-прежнему усиленная, и в кабинет не пробиться». «Я сам сейчас не в столице, но я пришлю за тобой кого-нибудь. Жди, Марго». Я выдохнула и, убрав руку с татушки, уставилась на доску, где красовалась какая-то длинная заковыристая формула. Что-то про все те же потоки. Тема, которую мне придется изучить повторно, потому что здесь и сейчас я не слышала ничего». Словно по закону подлости меня окликнул преподаватель, и я неприятно оконфузилась, не сумев повторить его последнюю фразу. Магистр неодобрительно качнул головой, однако издювок, как случалось раньше, не последовало. Ведь одно дело измываться над обычной адепткой, и совсем другое — над невестой короля.